22. За джунг -бен ла 1 июня. От Норбулунга 4772 метра, до нис 5120 метров, джунг -бен ла 5561 метр и лагеря на реке, 5133 метра, 13,9 километра. Полюбовавшись на прекрасный закат, я крепко заснул. Вот только вскоре меня разбудили соседи-кочевники с того берега. Они погнали своих лошадей прямо через наш лагерь. Видимо, пришли в гости к нашим носильщикам. Топот копыт и беспорядочный звон колокольчиков прямо над головой вырвали нас из сна. Утром, таким же тихим и солнечным, как предыдущее, нам подали чай в постель. Мы двинулись на некрутой подъем по долине. Через полтора часа долина сильно сузилась и приходилось лезть на ее стены. До тура, обозначающего перевал Нивар, 5120 метров, мы добрались без особого труда. Однако с нашей новой точки обзора мы увидели, что до Джунгбенла, 5561 метр, оставалось еще 2 километра через просторную открытую равнину. А прямо перед нами маячил Химал. Именно в этой долине в 1900 году Кавагути обнаружил в снегу скелеты погибших странников, у которых недоставало черепов и бедренных костей. До настоящего подъема мы добрались только через час. Там мы выбрали, по какой тропе подниматься на перевал, находившийся в четырех сотнях метров от нас. Выбранная тропа быстро превратилась в нескончаемый тест на выносливость. Я делал вдох на каждый шаг и считал до ста, и так много раз, только чтобы не останавливаться. Райнхольд Меснер так отзывается о своем одиночном восхождении на Эверест. Каждый вздох был мне мучением, а все же я воспринимал его как дар. На высоте всего в 5500 метров дышать было еще не таким мучением, но поднимались мы прискорбно медленно. Когда мы одолели две трети пути и до перевала оставалось еще полчаса ходу, начался снег. Сначала редкий, потом все гуще и гуще, и уже через несколько минут окружающие горы исчезли из виду. Я оделся в дождевик, но ноги все равно мокли. Через 20 минут мы с Эйдом добрались до вершины. Снег шел очень густой. Видимость была всего 20 метров. Чандра, Колин и Алазд забрались прежде нас. Эйд повесил на тур несколько молитвенных флагов, однако становилось ужасно холодно, и пора было спускаться на ту сторону и поскорее. Чандра провел нас по крутому и петляющему спуску по влажным шатким камням. Мы спустились примерно на 400 метров и оказались на месте следующего лагеря у реки Лханимарк-Халы. Там сидели ведущие носильщики, сгрудившись под пластиковой пленкой. Вскоре до места добрались и остальные носильщики. К счастью, первой поставили нашу с Гарри палатку номер пять. Нам очень повезло, что она не протекала. Как только мы избавились от влажной одежды и снаряжения, внутри стало уютно. самое время высушиться скинуть теплые легинсы, забраться в спальный мешок и насладиться роскошью иметь надувной матрас эйт и чандра естественно переживали за сьюзен и филиппа посылали навстречу им гопола и вскоре все трое вернулись замерзшие но невредимые. сьюзен и филипп отстали от нас примерно на полчаса когда раскочегарили кухню нам раздали горячий сок А в половине четвёртого мы выпили чаю и закусили. Я наполнил свою литровую алюминиевую бутылку кипятком, получив таким образом грелку, и удалился отдыхать в теплую палатку. Ночь обещала быть холодной. Снег перестал, и небо очистилось. Мы по-прежнему находились на высоте 5100 метров. Это был самый высокогорный наш лагерь. Мне пришлось укрыться пуховиком поверх спального мешка, чтобы не замерзнуть. 2 июня. От лагеря на реке, 5133 метра, до Сангды, 3770 метров. 12,1 километра. Гарри, как всегда, спал как убитый, и непривычно сухая палатка нам обоим была в радость. Проснувшись, мы увидели, что река местами замёрзла, но небо было ясное, и прямо внизу через долину виднелся остроконечный заснеженный пик Ташиканг, 6386 метров. Вчера его было не видно из-за густого снега, а сегодня мы беспрепятственно любовались им. Мы выступили в путь по ровной дороге, двигаясь по долине реки, потом преодолели небольшой бугор и через час добрались до маленького подъема, ведущего к туру у безымянного перевала. Вид с него захватывал дух. Мы привыкли, что пейзажи открываются постепенно по мере того, как мы поднимаемся наверх. А здесь, у Тура, глаза сразу же разбегались, и поскольку вчера мы так и не увидели Джунг Бен Ла, мы особенно радовались этому холодному, ясному и солнечному утру. Под нами простиралась глубоко рассеченная долина, ведущая прямо на восток в долину Калигандака, еще более массивную. За Калигандаком я видел Тхорунгла, а далеко внизу лежали крохотные деревни Гхок и Сангда, куда нам и надо было попасть. До нее оставалось еще семь часов пути. Над другой стороной долины высились одетые льдом пики Ташиканга и Царця — 6343 метра. А дальше на восток тянулся массивный хребет Лумбукданда. В 1900 году, путешествуя по этой долине, японский монах Кавагути описал почву под ногами как «предательский склон», на котором, как мне сказали, из года в год погибают один-два паломника, погребенные под песчаной лавиной. Чандра помог мне повесить на тур молитвенные флаги. Эти я оставил здесь в память об отце, который был буддистом, сам того не подозревая. Он умер в 1990 году, долго сражавшись с болезнью сердца. Я сфотографировал флажки в его честь и почувствовал вдруг в полной мере, и не впервые, как же мне не хватает его, Даже 25 лет спустя. о Мани Мы начали спуск, который был настолько крутым казалось бесконечным, что мурашки бегали по коже. Под ногами сплошная неустойчивая каменистая особь. Тропинка сильно виляла. Снелл Грув прошел здесь в 1954 году и написал, Определенно можно сказать, что спуск этот интересный. Приходится осторожно идти по обрывистой каменистой насыпи и при этом беречь голову от утесов, которые нависли сверху. Через полтора часа, мало-помалу, мы спустились на площадку в несколько акров, относительно ровную и поросшую старым можжевельником. До реки Кеха Лунгпа оставался еще час спуска. Добравшись туда, мы уселись у новенького подвесного моста и устроили пикник. У некоторых болели колени, Эйду докучала спина. После обеда мы взобрались на сотню метров по прямой тропе и вышли на дорогу, которую хорошо разглядели сверху, с перевала. Это был длинный переход по склону, постепенно ведущий в Сангду, которая располагалась в нескольких километрах от нас в низовье долины. В какой-то момент мы сходили по очень крутому спуску, и один человек с поврежденным коленом начал хромать. Реку перешли легко, преодолели обычный подъем на другом берегу. К счастью, преодолев еще километры, пройдя над водопадом, мы миновали последнее ущелье. Далее легкая дорога вела через холмы, и вдруг на нашем пути возник Чортен, совсем не похожий на прежнее, что мы встречали в Долпа. Мы попали в южный мустанг. За Чортеном показалась деревня Сангда, ее окружало кружево из распаханных террас в разные стадии посадок. Казалось, что она чудом висит над огромным каньоном, раскинувшимся внизу. На одном поле, прямо под основными зданиями, мы увидели свой разбитый лагерь. Кавагути пишет. «Сангда — деревушка, находящаяся в плену у снегов. Сообщение с внешним миром доступно лишь в три летних месяца, и то приходится идти через опасные горы, которые я преодолел, чтобы добраться сюда». Снеллгроув называет это место Палинг. И пишет о нем так. «Люди здесь говорили на тибетском наречии, очень похожем на то, что ходит в чарке. К нам они отнеслись вполне дружелюбно. Деревня стоит на правом берегу кеха и состоит примерно из 25 домов. Также она известна под названием Сангдаг, что означает «чистая и незамутнённая», но на самом деле так называется заброшенная деревня, которая виднеется на том берегу». Там же, чуть выше, стоят зимние жилища, которые правильно называть ГОК, но используется также ГУНЗА, то есть зимнее место. И хотя ближе к деревне бини жители Сандги поддерживают более прочные и социальные, и религиозные связи с ламами и долпапа, из Чарки и Тарпа. Лагерь наш был разбит в превосходном месте с видом на перевал, с которого мы спустились утром. Над деревней возвышались одетые в снег и лед пики Ташиканга и его более восточного соседа Сарця. Казалось, они прямо у нас над головой. После ужина к нам зашли американский трекер и его друг Бенгалец. Они путешествовали по Великой Гималайской тропе с востока на запад. Несколько недель назад они начали свой путь от Канченджанги. Они живо расспрашивали нас, какие условия сейчас на перевалах. Они несли все свое снаряжение на себе, а едой закупались на месте. Мы подумали, что в им придется затянуть пояса потуже, и так и не поняли, есть ли у них вообще разрешение на трекинг. Если сегодня мне и понравилось лезть куда-то, то только в теплый мешок, где я и заснул, предвкушая завтрашний день день отдыха в спокойном, умиротворенном месте.